глава 24 открываю глаза где я короткие микростерянности комнаты финли тихо темно что же меня разбудило оглядываю комнату узкого зазора между шторами достаточно чтобы увидеть в мягком свете луны стул и вторую кровать на кровати никого я одна из коридора доносится какой-то шум шаги страх толкает в спину сажусь спрятаться негде и выбраться в окно уже не успеваю, да и бежать некуда. Легкий осторожный стук в дверь, она открывается на пороге Финли. Облегченно выдыхаю, проснулась, хорошо, пора идти. встряхиваю панику, собираю разложенные по батарее вещи, почти сухие. Он отворачивается, и я торопливо одеваюсь. «Идем!» — Финли берет меня за руку. «Если нас кто-то увидит, подумают, что я тебя выпроваживаю по-тихому». Финли выглядывает в коридор и вытаскивает меня. Тихонько проходим к лестнице, спускаемся, выходим через заднюю дверь. На этот раз настоящую, а не через окно. Оглядываюсь на озеро, молчаливую чернильную тьму и хмурюсь. Обнаружив, что меня нет ни дома, ни на тропинке, лордеры, разумеется, поняли, что я взяла каяк и спрятала весла. Я бы даже не удивилась, увидев огни фонарей поисковой группы. Прокравшись вдоль тропинки, мы поворачиваем в сторону от домов и озера. В темноте я иду уверенно и бесшумно, благодаря тренировкам под руководством Нико. У Финли получается не так хорошо. Очередной, особенно громкий хруст под ногой, и я сжимаюсь от страха. «Осторожно там», — шепчу я. «Не волнуйся, дерево в порядке», — отзывается Финли. «Какое дерево?» «То, в ветку которого я врезался головой. Знаешь, быть кротышкой не так уж плохо». Выходим на дорогу и идем по ней около мили прислушиваясь и прячась в кустах каждый раз при появлении машины. Потом сворачиваем на узкую извилистую дорожку. «Ну вот и дом, Лена», — говорит Финли. «Строение больше достойно звания лачуги, чем жилого дома. Неподалеку стоит машина, вокруг тихо и темно. Сколько сейчас?» — шепотом спрашиваю я. «Четыре часа». «Надеюсь, он в спячку не впал?» Финли легонько стучит в дверь, никто не отвечает. Трогает дверную ручку, заперто. Мы переглядываемся. «Колотить смысла нет», — говорит Финли, — «тогда и таиться не стоит». Поднимаю несколько камешков, бросаю их в окно. Мы слышим, наконец, какие-то шевеления, щелкают замки. Дверь открывается, из-за нее выглядывает Лен. Только не с плохими новостями. Лен загоняет нас в кухню и запирает дверь. «Не знаю, как вы, а я в такой час гостеприимным хозяином быть не могу, пока чаю не выпью». «Вот этим ты и займись, пока мы потолкуем», — говорит он Финли и указывает на чайника чашки. Потом затягивает меня в соседнюю комнату и закрывает дверь. «Итак, мисс Люси Коннор, вы разоблочены». «А вы уже знаете?» — он наклоняет голову. «Откуда?» «Получил сообщение от вашей матери. Я смотрю на него в полнейшем изумлении. Она вас знает?» «А как, по-твоему, ты попала в пропавшие без вести?» «Качаю головой. Даже не знаю». «Наверное, я об этом не думала». «А знаешь, как они тебя вычислили?» «Нет. Но, полагаю, одна из девушек, Стеф, шпионит для Астрид. Как-то раз у меня слетели с лица очки, и она заметила, что на самом деле мои глаза зеленые». «Да. Теперь ты очки больше не носишь?» «Потеряла в озере». «Теперь это, наверное, неважно Уверена, Астрид уже подозревала, что у Стеллы что-то происходит. А когда Стеф рассказала ей про мои очки, она, должно быть, сложила два и два и все поняла. Я откидываюсь на спинку стула и вздыхаю. Жаль, пришлось привлечь Финли, но я не представляла, как еще найти вас. Парень толковый, рот будет держать на замке. Но это ведь еще не все, так? В дверь стучат. Финли заглядывает в комнату с двумя чашками чая. «Можно?» «Пока нет. Дай нам еще пару минут», — говорит Лен. Финли разочарован, но, вручив нам по чашке, выходит и закрывает двери. Лен пьет чай, причмокивая, словно боится обжечься, но выглядит вполне довольным. Так-то лучше. «А теперь скажи, что такое случилось вчера, что лордеры бросились искать тебя здесь, на горе?» Выяснила кое-что, что выставляет их в очень нехорошем свете. «Мне нужно Кейдену...» «И чем скорее, тем лучше. Вы можете помочь?» Он пристально смотрит на меня, потом вздыхает. «Я всегда помогаю, потому что старый идиот. Осталось немного, так что осторожничать ни к чему. Но если тебя ищут, то вывести из города будет нелегко. Может, расскажешь, почему это так важно?» «Не знаю, что и делать. С одной стороны, Эйден ему доверяет, и мне этого достаточно. Но если он узнает, добавит ли это безопасности». Подумай вот о чем. Допустим, ты единственная, кто знает что-то, и тогда, если с тобой что-то случится, этого уже никто не будет знать. Я киваю, сглатываю. Такой ужас, даже рассказать трудно. Я роняю голову на руки. Время поджимает Лёсе, мягко напоминает Лен. Не называйте меня так, пусть будет Райли. Хорошо, Райли. Я поднимаю голову, ловлю его взгляд. Мы видели их издалека, детей. Они шли гуськом вдоль ограждения по внутреннему периметру приюта. Но что-то было не так. Они казались похожими на нормальных детей. Так что я подобралась поближе, чтобы рассмотреть получше. Полнейшее безумие. И что? Они все зачищенные. Даже маленькие, лет четырех-пяти. Ужас, который я чувствовала на своем лице, отразился в его глазах. Они были как роботы. Никакой индивидуальности, ничего живого. Лен хватает меня за руку. «Доказательства?» Я хлопаю себя по карману. «Фотографии?» «На камере?» «У них лево на запястье?» «Время не самое лучшее», — Лен отпускает негромкое проклятие. «Сайт ПБВ взломали?» «Что?» «Может, вот так они про меня и узнали?» «Для зачищенного копаться в прошлой жизни преступления?» «Для лордеров одного этого достаточно, чтобы объявить на меня охоту?» «И вдобавок я наткнулась на их секреты в приюте», Они добрались до защищенных частей сайта. Им открылась вся информация, доступная прежде только администраторам. Но узнать, где ты находишься, они бы не смогли. Такого рода сведения не хранятся на веб-сайте даже в зашифрованном виде. Конечно, они могли вычислить, что искать тебя стоит в Кезике. Но все компьютерное сообщение приостановлено до завершения расследования, так что переслать фотографии электронной почтой мы не можем». Кроме того, ты понадобишься Эйдену как свидетельница. Нам нужно доставить тебя туда. Хорошо. Сейчас они ищут Люси Конор, но ситуация может ухудшиться. Ухудшиться? Мягко спрашивает Лен. Да, если они свяжут меня с той девушкой, которая фотографировала приютских детей. Если вычислят, что со мной был Финли, и что потом с нами видели вас. Мне так жаль. Лен зовет Финли, и тот пьет с нами чай. Лен отыскивает печенье и поднимает руку каждый раз, когда мы пытаемся что-то сказать. «Тихо!» «Я думаю». Наконец он смотрит на меня и кивает в сторону Финли. «Ты не рассказывала ему, что узнала?» «Я качаю головой. Пусть так и будет». Финли, кажется, намерен заявить протест, но Лен снова останавливает его. «Слушайте меня. Мы можем попасть в беду». Кто ничего не знает, тот ничего и не расскажет. Можно даже выдать себя за невинную овечку, хотя, конечно, для этого тебе придется очень сильно постараться. Им наплевать, виновен ты или нет, с горечью говорю я, думая о зачищенных детях. Полагаю, тебе вот что нужно сделать, Лен поворачивается к Финли. Возвращайся домой, веди себя, как ни в чем не бывало, вряд ли им придет в голову связать тебя с ней. А разве со мной он пойти не может, спрашиваю я? «Нет. Если Финли исчезнет, они легко свяжут вас двоих и поймут, что вы и есть те, кого они искали вчера на холме. Вы не можете вот так запросто отослать его назад. Это слишком опасно. Послушай меня. Во всем этом есть что-то странное. Если бы ты действительно обнаружила что-то такое, что правительство хотело сохранить в тайне, они перетряхнули бы все места в графстве, выслали дорожные патрули, обыскали все дома». «Мастерские. Но ведь ничего такого не было». «Что это значит?» Лен чешет голову. «Понятия не имею. Но, думаю, это нам на руку. В обычной ситуации я бы предложил залечь и не высовываться, пока все не уляжется. И только потом. Постарался бы переправить тебя куда-нибудь, но сейчас склоняюсь к тому, что чем скорее мы отправим тебя из города, тем лучше. Ладно, я тогда пойду, пока еще не рассвело». Финли поднимается, неуклюже подходит ко мне, наклоняется и обнимает. «Будь осторожна. Обо мне не беспокойся. Со мной все будет в порядке». Лен провожает его до двери, они о чем-то шепчутся, но я не слышу. Потом дверь хлопает, и Лен возвращается. «Вы действительно думаете, что они не выйдут на его след?» – спрашиваю я. Он отвечает не сразу. «Нет, не думаю». И он это знает. Финли выигрывает для тебя время. Не трать его впустую.